Часть третья ⁇ Мария. Глава первая ⁇ Алла Коса. Я выбрала черно-белое фото себя шестилетней, загрузила в онлайн-программу. Когда девочка с челкой, заколотой на бок, начала поворачивать голову, я будто вернулась на много лет назад и увидела мир ее глазами. Вот сижу на плече высоченного десятиклассника. В косичке вплетены пышные банты, внизу стоят дети в школьной форме с букетами георгинов. Сжимаю колокольчик, перевязанный красной лентой, трясу, чтобы звенел громче. Задираю подбородок. Мама говорит, так не видно, что боишься. Вот я за первой партой, в руках букварь, фотограф велит улыбаться и не моргать. Улыбка не получается, глаза слезятся. Тогда я не поняла, что заболеваю. Картинки оживают дальше. Я дома, не могу согреться под толстым одеялом, пахнущим овчиной. Пью горькое лекарство, запиваю теплым молоком с медом. Выполняю команды «Дыши, не дыши», когда к моей спине прижимают прохладный кружок стетоскопа. Под мышкой градусник, вокруг встревоженные глаза родных, кастрюля с картошкой, банное полотенце над лицом, и в этой горячей темноте нужно втягивать пар, потеть и кашлять. Папина ладонь, большая, шершавая. Уклоняться от нее буду позже, подростком. Тогда папа станет называть меня ежиком. Скучать по этой ладони начну через много лет. А пока он гладит меня по волосам, рассказывает сказки. Я представляю уходящие в небо зеленые стебли волшебного гороха. Растворяюсь в кисельных берегах. Я то здесь, на диване, то там. В туманных мирах, словно вдалеке слышу папин голос: Не плачь, девчонка пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди. И наконец, однажды в темноте, шепот мамы рядом. 36,6, слава Богу, но лечиться еще долго. Все снова наполняется ощущениями, запахами, вкусами жгучие горчишники вонючая мазь ею мажут грудь барсучий жир столовой ложки железный горшок с подстеленной газеткой сладкие желтые витаминки как раз рассосер становятся кислючими наконец мягкий как вата сон «Аже!» — зову утром бабушку да простит взыскательный слушатель мой смешанный язык но в книге аудиозапись которую вы сейчас слушаете я называю И ожежкой и Айжекой, как привыкла с детства. «Ау!» — поворачивается она. «Я лежу на деревянных сяке, которые занимают полкомнаты. На них расстелены корпешки из цветных лоскутов и стархан. Айжена мотала на пузатый самовар мои колготки, чтобы были теплыми, когда проснусь. Прижимаюсь спиной к беленой стене. Она приятно греет, С обратной стороны в прихожей – печка. На стене напротив – карта Оренбургской области. На карте – кружочки города, среди них наш райцентр Кувандык. Брат Джанат отметил точку ниже него под синей линией реки и подписал «П – Урал». В углу комнаты – железный сундук с выбитым на массивной крышке орнаментом. аже складывает туда шуршащие ткани – Бархатные тюбетейки, новые детские костюмчики, коробки конфет и всякий дефицит. Перед тем, как пойти в гости, поднимает крышку, перебирает запасы. Если повод стоящий, для женщины можно взять панбархат, а то и парчу. Для мужчин рубашки изредка костюм-шалбар. Так Аже называет пиджак с брюками. Обратно тоже приходит с подарками и кладет их в сундук. Часть запасов хранится под нарами. Однажды мы с братом, оставшись одни, выудили среди коробок индийский чай, припрятанный для гостей, залили кипятком и подтягивали деловито, как взрослые. Мама, пожурив нас, рассмеялась. «Надо же, дети, а в чае разбираются». Я не поняла, чем эта заварка отличалась от той, что брат называл мусором. Мне просто понравился рисунок на желтой пачке, голубой слон, бородач в челме, красные купола прижимающий щекой к кожекиному мягкому лицу, пахнущему бельем, которое сушили на солнце. Ажи отламывает краюшку горячей лепешки, щельпек подает мне. Щельпек ⁇ ритуальные лепешки. Щельпек ⁇ худая Божий хлеб, жареный в масле из пресного теста. Каждый должен отведать со словами ⁇ Теберсен ⁇ то есть ⁇ Пусть коснется ⁇ Имеется в виду, что Божий хлеб тогда коснется духов предков. Обыча восходят к древним верованиям о кормлении душ. Иесе Шигару. Тиеберсон. Тиеберсон, повторяю. Так говорят, чтобы помянуть тех, кто уже не с нами. Аже жарит щельпек каждую пятницу. Себе она наливает чай с молоком, мне черный, я не люблю беленый. Откалывает щипчиками кусок рафинада и рассасывает, прихлебывая из пиалы. Попив чай, помогаю убрать дастархан. Остатки еды кидаю в помойное ведро. Выбрасывать хлеб нельзя. Даже из поездок родители привозят мешочек с засохшими кусками, чтобы отдать корове. Если упал хлеб, нужно сказать бисмилля и поднять его. У Ажи много разных примет. Нельзя сидеть на пороге, громко смеяться на ночь глядя, выходить с непокрытой головой на улицу, когда светит луна стирать и убирать дом в пятницу. После завтрака Аже раскрывает сундук, копается в нем, вытаскивает ситцевый платок, в котором завернуты ее сокровища. Люблю их разглядывать: необычная монета с дыркой у края, гребень со сломанными зубьями, старинные кольца, медаль. Из шелковой сумочки Аже достает Коран, водит пальцем по строчкам с диковинными значками нараспев читает молитвы. Неизвестно, откуда у нее эта книга. Страницы пожелтели, растрепались. Когда рядом нет взрослых, я тайком показываю книгу подружкам и фантазирую, что она волшебная. Рассматриваю Айже, чтобы позже зарисовать. Выцветшие до светло-голубого глаза, мама говорит, раньше они были, как у меня, карими, волнистые морщинки, Округлый нос, крупные, со вздувшимися венами руки. Светлое платье с широким подолом, бирюзовая бархатная безрукавка, бешпет, с металлическими застежками, на которых выбиты узоры в виде бараньих рогов. Белый платок, две тонкие косички, свисающие ниже пояса, почти не тронула седина, хотя Ахбалжан Аже 70. Странно? Ажей не знает буквы, но читает Коран. А я, наоборот, не понимаю, что написано в этой книге, хотя читать научилась в четыре года. Тогда соседка, бывшая директриса школы, услышав об этом, не поверила, принесла газету и ткнула в сплошные строчки. Тут прочитай. Я прочла о забастовке в Америке и президенте Рейгане. Мама поправила произношение. Рейган! фу тьфу фу захлопала соседка. «Какая молодец!» Я недовольно сказала маме. «А что это она плюется?» Мама засмеялась. «Так говорят, когда хвалят, чтоб не сглазили». Смотрю на улицу, где дети тащат санки на горку, вздыхаю и пальцем вывожу на запотевшем стекле «Марийка». Я родилась в 9 часов, когда мама ушла на работу. Взрослые смеются, услышав эти слова, не понимая, почему. Ведь мама уходит в свою больницу как раз К этому времени. Папа с женатом идут в школу еще раньше. До обеда дома со мной только Аже. Мама хотела назвать меня Жанной. Потом они с папой выбрали имя Мария. Бабушка Мария, папина мама, узнав об этом, прислала письмо с благодарностью. Родственники и друзья зовут меня Марийкой или Маришей. Для Ажешки я Мария с ударением на последнюю букву по-казахски а ее подруга Дельда Аже с большой родинкой называет меня Марияж. Мальчишки дразнят Коржиком из-за фамилии Коржева. Я не против. Злюсь только, если они добавляют «недоваренный». Двою родные сестры посмеиваются, что я худая и бледная. Пытаюсь больше есть, а летом часами лежу на солнце, чтобы загореть. Кожа облезает и жутко чешется. Мама рассказывала что когда я была совсем маленькой, детская медсестра дописывала мне лишний вес. А то кололи бы в плечо болючий витамин В, когда в больнице делали стенд с фотографиями грудничков. Мою не взяли. Сказали, что младенцы должны быть с пухлыми щечками. Мама, вспоминая об этом, до сих пор сердится. У нее тоже не одно имя. Старики называют ее Ултуган. На работе она Алла Кужуровна. Папу зовут Мишей и Михаилом Алексеевичем. Его ученики прибегают к нам домой за ключом от спортзала и кричат с крыльца "Михалсевич! Ажешкина имя Ахбал Жан я расшифровываю по кусочкам. «Ак» — белый, «бал» — мед, «жан» — душа. «Аже, ты белый мед души или душа белого меда?» «Как хочешь!» — смеется она. «А ты красивая была в молодости?» «Молодые все красивые. После обеда дома живает. Папа целует меня, покалывая щетиной. Мама, придя с работы, пахнет помадой и лекарствами. Она заносит со двора постиранное белье и комнату наполняет свежесть. Подмороженные вещи скрипят, когда их разгибают, чтобы досушить на спинке дивана. С улицы заходит жанат, мокрый, в снегу». Брат обметает валенки гусиным крылом ханат, развешивает заледенелую одежду. «Когда я пойду гулять?» – вздыхаю. коса, когда выздоровеешь», – отвечает Аже. «А почему ты всегда вставляешь коса? «Так надо добавлять, когда говоришь о будущем. Это значит, если Бог даст». «Зачем?» «Давай расскажу про эту историю». Усаживаюсь рядом с Аже на нарах. Жанат греет руки над печкой. «Как-то дед собрался на охоту», — начинает Аже. «Пристрелю, бабка, лису сегодня», — хвастается старик. А старуха ему... «Скажи сначала алла коса! «Ой, бабка, ну что ты заладила?» — проворчал старик. «Алла-Косса-да, Коспаса, да все равно принесу». «Что он сказал?» — прерываю Аже? Хоть Бог даст, хоть не даст, все равно принесу, — поясняет брат. Целый день старик охотился, но леса ускользала от него, — подмигивает бабушка. Тут начался буран. С трудом добрался старик домой, голодный, еле передвигает ноги. Лег перед юртой и закричал из последних сил. «Эй, кемпер! Алла коса, есек аж! «Эй, старуха, если Бог даст, открой дверь!» изображает Жанат старческий голос под общий смех.